— Совершенный, мне надо кое о чем переговорить с тобой. Янтарь провела с ним целый день после полудня. Она принесла с собой фонарь и исследовала его корпус изнутри. Она медленно ходила по трюму, по капитанской каюте, по всем помещениям, осмотрела рундук для карт, задала кучу вопросов. На одни он ответил, на другие — не смог или не захотел. Она нашла вещи, оставленные Брешеном, и смело переустроила их на собственный вкус, говоря, как-нибудь я приду сюда вечером и заночую внутри, хорошо? Мы до утра сможем рассказывать друг другу что-нибудь интересное. Как занимал ее всякий случайный мусор, который она находила? Мешочек с игральными костями, засунутый в укромный уголок кем-то из моряков, чтобы можно было развлекаться на вахте и не быть пойманным, надпись, вырезанная на переборке «Три дня, да поможет нам Са!» Ей ужасно захотелось узнать, кто это вырезал и почему. Она обнаружила кровяные отметины и немедленно преисполнилось любопытство. Она ходила от одного пятна к другому, насчитав их семнадцать. Она пропустила еще шесть штук, но он не стал ее поправлять. Не стал ради нее вспоминать день, когда пролилась кровь или имена павших, а в каюте капитана... Она разыскала запирающийся стеной ящичек, где положено было храниться бортовому журналу. Там было пусто. Замок был давно взломан, даже деревянные дверцы размочалены в щепы, а борт журналы, хранилище его памяти, безвозвратно похищены. На эту новость янтарь накинулась, точно чайка на мертвое тело, плавающая по волнам. Так вот почему ты на мои вопросы не отвечаешь. Или есть иная причина? Ты правда без борт-журналов совсем ничего не помнишь? В самом деле? А почему ж ты еще не забыл приходов Минксля или моих? А них ведь у тебя никаких записей нет. На это он только передернул плечами. Я, может, и позабуду тебя. Лето так через десяток, когда ты потеряешь ко мне интерес и перестанешь посещать меня. Ты не понимаешь, что расспрашиваешь меня о событиях, случившихся задолго до твоего появления на свет». «Попробуй расскажи мне о своем раннем детстве. Ты себя очень хорошо помнишь в младенчестве?» «Не особенно». И янтарь переменила тему. «Знаешь, что я вчера сделала?» «Пошла к Даваду Ристару и сказала, что хочу приобрести тебя». Выслушав такое, он надолго умолк. Потом холодно проговорил. «Давад Ристар не вправе меня продавать. Он мне не владелец». И потом, живой корабль вообще не может быть продан и куплен, ну, разве что роднёй, уродни, и то разве что при безвыходных обстоятельствах. Настал ее черёд помолчать. — А я почему-то думала, ты знаешь, — сказала она затем. — Ну что ж, если не знаешь, придется тебе рассказать, ведь это тебя касается. Совершенно среди новых купчиков уже несколько месяцев ходят слухи о том, что ты выставлен на продажу. Идоват выступает как посредник. Поначалу твоя семья настаивала на таких условиях сделки, при которых ты больше не использовался бы как корабль, потому что, потому что они не желали нести ответственность за чью-то возможную смерть. Гентарь вновь помолчала. Совершенный. Насколько я могу быть откровенно с тобой? Иногда ты рассуждаешь так мудро и вдумчиво, иногда же... «Так, значит, ты надумала купить меня?» «Зачем? Что ты собираешься сделать из моего тела? Бусы? Мебель?» Он едва владел собой. Его слова и голос были до предела язвительны. «Да как она посмела? Она...» «Нет!» С тяжелым вздохом ответила женщина и пробормотала, словно бы про себя. «Вот этого я и боялась». Перевела дух и продолжала, «Мне надлежит сохранять тебя в прежнем виде и на прежнем месте. Таковы были мои условия. На прежнем месте? Вечно на берегу, на цепях, чтобы на меня чайки садились, а под килем рылись крабы? Торчать здесь, пока те мои части, что из обычного дерева, не догниют окончательно, и я не начну визжать, разваливаясь на куски, совершенной». Она выкрикнула его имя с болью и гневом. «А ну-ка, прекрати, слышишь? С чего ты взял, будто я позволю такому случиться с тобой? Ты должен выслушать меня до конца, понял? Потому что мне, как я полагаю, может понадобиться твоя помощь. А если ты сейчас ударишься в подозрение и обвинения, я не смогу тебя выручить. А мне ничего так не хочется, как тебя выручить». Она снова остановилась перевести дух. «Ну так что? Будешь ты, наконец, слушать?» «Дашь мне возможность все тебе объяснить?» «Объясняй», — буркнул он мрачно, — «все ложь и отговорки, обман и предательство. Что ж, он выслушает, выслушает и попробует что-нибудь придумать, чтобы отбиться от них, от них, от всех». «Ох, совершенный!» — хрипло выговорила янтарь и приложила ладонь плашмя к его корпусу. Он постарался не обращать внимания на это прикосновение, — но помимо воли уловил сильнейшее чувство, трепетавшее в токах ее крови. Семейство Ладлаков, твоя семья, переживает трудные времена, очень трудные. Многим старинным семействам сейчас приходится нелегко. Причин тому множество, подневольный труд, войны на севере, можно долго перечислять. Как бы то ни было, твоему семейству нужны деньги, и срочно. Новые купчики об этом прослышали — и загорелись мыслью приобрести тебя. Не думай плохо о ладлаках. Они отклонили множество предложений, но когда им стали предлагать действительно высокую цену, они оговорили, что не станут продавать тебя никому, кто намерен использовать тебя по прямому назначению, в качестве корабля. Совершенный ощутил, как она покачала головой. «Новые купчики, продолжала она, — Поняли это так, что цену следует поднимать еще и еще, пока ладлаки не согласятся таки продать тебя, как корабль. Гентарь вздохнула и продолжала уже спокойнее. Примерно тогда же до меня дошли слухи, что, дескать, единственные суда, способные ходить по дождевой реке и возвращаться невредимыми, — это живые корабли. диво древа якобы противостоит разъедающим белым водам, извергаемым время от времени верховьями реки. Мне показалось, что это похоже на правду. То-то ты годами стоишь здесь и не гниешь. Это объясняет и то, зачем семьи на поколение влезают в долги, лишь бы обзавестись кораблем вроде тебя. Только таким образом можно участвовать в торговле с чищобами. В общем, слух распространился, и твоя цена сразу поползла вверх. Новые купчики наперебой обязуются никого не винить, если ты перевернешься и кого-то убьешь, и стараются перебить тебя друг у дружки. Янтарь умолкла, а потом негромко спросила, — Совершенный, ты меня слушаешь? — Слушаю, — ответил он, слепо глядя на океан, и добавил голосом, лишенным всякого выражения, — Прошу тебя, продолжай. — И продолжу. Не потому, что мне очень нравится об этом говорить, просто тебе следует знать. До сих пор ладлаки отказывали всем покупателям. Ну, возможно, боятся гнева других старинных семей, если продадут тебя на сторону и таким образом откроют чужакам дорогу в чещебы. Ведь то, что оттуда привозят, — последний бастион торговцев удачного. А может, хоть они тебя и забросили, некое семейное чувство еще не вполне умерло? Ну так вот, я и сделала свое предложение. Не такое щедрое, как другие. Мне ведь богатством с новыми купчиками не равняться, Но к своим деньгам я присовокупил обещание, что ты останешься невредим и на воду спущен не будешь. Ибо мне показалось, что ладлаком ты все еще не безразличен. Может, это прозвучит странно, но, удерживая тебя здесь, они хотят обезопасить тебя. Ну да, конечно. Родственника со странностями надо заковать в цепи и держать на чердаке или в подвале или еще где-нибудь, чтобы не мозолил глаза и не путался под ногами. Так в удачном исторе поступают с сумасшедшими и увечными. И он горько рассмеялся. «Возьмем, например, торговцев из дождевых чащоб». «Кого?» «Вот именно, кого?» «Никто не слышал о них, никто их не знает, никто не оспаривает старинных правил благопристойности, и уж мы с тобой всех менее». Ну, давай дальше, я слушаю. Допустим, купила ты меня, не трогаешь и не ходишь в море. Дальше-то что? Ох, совершенный! Теперь голос у нее был совсем несчастный. Если бы это зависело от меня, если бы я могла мечтать, как дитя, твердо уверенная, что мечты сбудутся, тогда я бы сказала, что обязательно приведу сюда рабочих, которые починят тебя и поставят на ровный киль. Примечание на ровный кель в положение без бортового влево или вправо и килевого нанос или корму крена. Конец примечания. А я устроюсь жить внутри. На скалах над тобой я бы разбил сад, изобильный цветом и ароматом. Там жили бы птицы и пестрые бабочки. Оттуда до самого песка спускался бы плющ, а вокруг тебя я установила бы красивые камни и устроила пруды, наполняющиеся во время прилива. Там я поселила бы актиней морских звезд и маленьких красных крабов. Чем далее янтарь рассуждала о своем странном видении, тем большей страстью наполнялся ее голос. Я бы жила и работала внутри твоего корпуса, а вечером ужинала бы на палубе, и мы бы с тобой рассуждали о событиях дня. А если я позволю своему воображению совсем уже развернуться чего не помечтать о том, как однажды я раздобыла бы древа и сумела бы должным образом обработать его так, чтобы восстановить твои глаза и вернуть тебе зрение. По утрам мы бы вместе смотрели, как солнце поднимается из-за моря, а вечером, как оно садится за наш садик на скалах. И тогда я сказала бы всему остальному миру, «Живи, как знаешь, мне больше нет до тебя дела, и мы были бы счастливы, ты да я». Совершенно так растерялся, что некоторое время молчал, не зная, что и сказать. Ребяческая мечта, прозвучавшая так неожиданно, разбудила в нем маленького мальчишку. Вот кто в волю повеселился бы в садике, обрисованном янтарь. Вот кто носился бы туда и сюда с полными карманами ярких блестящих камушков, удивительных раковин, чайчих перьев и... Ты не моя семья и никогда не сможешь стать ею. Тяжелые слова прихлопнули дивный сон на наяву, как камень хрупкую бабочку. «Я знаю это», — ответила янтарь тихо. «Я же с самого начала сказала, это мечта. Это то, что было бы, если бы по моему хотению совершались чудеса. Это то, к чему я стремлюсь, хотя в действительности даже не знаю, долго ли смогу оставаться в удачном с тобой» но Совершенный для меня — это единственная надежда спасти тебя. Если я сама пойду к Ладлакам и заявлю им, что ты сказал, будто удовольствуешься такими условиями, возможно, они примут мое скромное предложение во имя былой связи с тобой. Ее голос становился все тише и, наконец, смолк. Совершенный скрестил руки на широченной груди, отмеченной шрамом в виде звезды. «Спасти меня от чего?» — спросил он презрительно. «Спасибо за детскую сказочку, янтарь. Картинка, прямо скажем, заманчивая. Но я же корабль. Я создан для того, чтобы по морю ходить. Валяться здесь, на берегу, без всякого дела, и постепенно с ума сходить от безделья? Нет уж. Если моя семья намерена продать меня в рабство, пусть уж это будет знакомое рабство» а превращаться в кукольный домик у меня никакого желания нет. Его особенно достало это ее последнее замечание насчет того, что когда-нибудь она его оставит. Значит, их дружба длилась только потому, что в удачном ее удерживало нечто другое. Значит, рано или поздно она покинет его, как покинули все остальные. Все люди всегда бросали его один за другим. Ступай лучше к Даваду Рестару, И отзови свое предложение. Посоветовал он янтарь, когда молчание слишком уж затянулось. Нет. Если ты меня купишь и оставишь здесь лежать, я тебя навсегда возненавижу. И накличу на тебя такое злосчастье, какого ты вообразить-то не можешь. Ее голос остался спокойным. Я не верю в счастье злосчастья совершенной. Я верю в судьбу. И еще в то, что у моей собственной судьбы такое множество жестоких и душераздирающих граней, что не вообразить даже тебе. И, похоже, ты одна из них. И я куплю и сберегу тебя. Во имя мальчика, который капризничает и грозится из деревянных костей этого корабля, куплю и сберегу. Насколько судьба мне это позволит. В ее голосе не было страха, только странная нежность. Она снова потянулась к нему, и приложила свою ладонь к его обшивке. «Просто замотай», — велел Кеннет ей коротко, — «заживет». это покачала головой и очень тихо ответила, «Кеннет, твоя рана не заживает». Она осторожно ощупала ногу чуть выше, кожа воспаленная и горячая. «Я же чувствую, как ты от любого прикосновения вздрагиваешь, и жидкость, которая истекает из раны, Похоже, не на токи выздоровления, а скорее на... — Заткнись, — оборвал Кеннет. — Я здоровый мужик, а не хнычущая шлюха из вашего притона. Нога заживет, я поправлюсь и снова буду в порядке. Не хочешь — не завязывай, мне плевать. Я сам могу ее замотать или саркора позову. Некогда мне тут рассиживаться, да еще слушать, как ты стараешься мне неудачу накаркать. Но тут изобрубка ноги вверх ударила такая острая и внезапная боль, что Кеннет, застигнутый врасплох, не сдержался и ахнул, и что было силой стиснул пальцами края койки, чтобы не закричать. Это проговорила умоляющий Кеннет. Ты сам знаешь, как следует поступить. Прежде чем говорить, ему потребовалось отдышаться. Вот что действительно следует сделать, так это скормить тебя морскому змею. Тогда, может быть, наступит в моей жизни покой. Иди отсюда и позови ко мне суркора. «Надо мне важные дела обсуждать, а не сисюка не твою слушать». Она собрала измаранные повязки в корзинку и без дальнейших препирательств вышла вон из каюты. Ну и отлично. Кеннет потянулся за крепким костылём при слонённом койке. Костыль сделал ему суркор. Кеннет ненавидел эту деревяшку. А когда палуба хоть немного качалась, от костылящую проку не было никакого. Но в спокойный денек, вроде сегодняшнего, да еще на якорной стоянке, с помощью подпорки он хоть мог доковылять от койки до стола с морскими картами. кенет кое-как поднялся и запрыгал через каюту короткими, страшно болезненными шажками. Каждое сотрясение невыносимо отдавалось в обрубке ноги. Пока добрался до стола, он уже в три ручья обливался потом. Он нагнулся над картами, тяжело навалившись и опираясь на стол. В дверь постучали. «Суркор, входи!»